роман прокофьев стеллар книга седьмая эфемер после спасения города у героя осталось немало задач это восстановление первого легиона и таинственный проект аврора и путешествие к бинаши и поиски звездного выстрела но самое главное это да от этот договор что прометей и заключился с этим существом Доступ разрешён. Авторизация пройдена. Система Стеллара приветствует вас, инкарнатор 7.1. Программа обучения в системе «Стеллара» классифицируется как секретная директива «Перековка». В связи с тем, что новые рекруты, обнуленные заключенные куба, обучение и подготовку необходимо проводить в обстановке строгой секретности и повышенных мер безопасности. Требуется организовать тщательную проверку и отбраковку необратимо измененных азур сущностей на первом этапе обучения. В дальнейшем необходимо внимательно следить за анимификацией рекрутов, уделить большое внимание воспитанию и лояльности в системе «Стеллара», а также полностью контролировать связь с внешним миром в избежании утечки информации. Цель программы Перековка создание оперативного резерва инкарнаторов первого легиона для повторной высадки на Чёрную Луну. Срок обучения 1 год. Ответственные лица: Общая организация и руководство легат Стратег Агний. Практическое обучение легат Белый Ворон, легат Каннибал, легат Корви. Теоретическое обучение: Гранд-трибун Церцея, легат Гелиос, Гранд-трибун Арахна. Обеспечение безопасности: Гранд-трибун Церцея, легат стратег Гнозис, легат Грей. Примечание: также необходимо быть готовым в любой момент принять следующую партию инкарнаторов-рекрутов. Глава 1. Первый нож просвистел в дюйме от моего виска. Плятящий прямо в лицо второй я отбил ребром ладони, метнулся в сторону, используя все возможности тренированного тела, выхватил из воздуха ещё один клинок, отбросил, упал в перекат, но снова немного опоздал. Резкая злая боль обожгла плечо. Лезвие задело покасательный, глубоко вспоров в кожу. Даже с помощью нервной рецепции не получалось двигаться достаточно быстро. чтобы увернуться от трёх-четырёх метательных ножей, брошенных почти одновременно. Отключённая Мико не могла помочь, прогнозируя траектории, уходы и перехваты. Разница оказалась весьма ощутима. Я прыгнул за одну из скал, образующих причудливый лабиринт укрытий на огромной арене. Но тёмный стремительный силуэт противника метнулся с совершенно неожиданной стороны, и следующий нож глубоко вонзился в мякоть бедра. Я нырнул вправо, щекой ощутив грубую шкуру песка. Попытался вскочить и мгновенно захромал, оставляя кровавый след. «Достаточно! Что и требовалось доказать!» Ворон балансировал на огромной вершине скалы, глядя на меня сверху вниз и небрежно жонглируя несколькими ножами. Палящее фиолетовое солнце обнимало хищную фигуру ослепительным нимбом. Он спрыгнул и протянул мне руку, помогая подняться на ноги. «Твой результат — сорок пять секунд. Оценка посредственна». Ты этот апгрейд без своих азурических способностей и поддержки Кагитора ты просто ходячий и говорящий мертвец. Плочевный конец очередного раунда в одной из экстрамерностей полигона. Лабиринт так её называли. И арена действительно представляла собой огромный песчаный круг, перегороженный несколькими каменными баррикадами. Место, где инки проверяли навыки рукопашного боя, сходясь в групповых и парных поединках, с оружием и без него. Пятна и брызги крови покрывали песок так густо, будто здесь круглые сутки забивали и разделывали туши. Впрочем, отчасти так оно и было. Мой наставник никого не жалел. Да и зачем такие привилегии бессмертным? Я с невольным стоном выдернул заострённую полоску металла из бедра. Выключил альполе и активировал исцеление светом, заживляя полученные раны. Каждая клеточка тела молила о пощаде. Часовая тренировка с вороном обернулась полным фиаско. Убийца одержимых, а ныне мастер боя в новом Тимусе, безжалостно и жёстко протестировал мои слабости, навевая на мысли о том, что все предыдущие победы были заслугой мощного снаряжения, а способностей и некоего стечения обстоятельств, именуемого везением. «По мнению Шим, мы все такие», — сказал я. «Я не ожидал, что ты будешь кидать все ножи сразу». «А иначе в чём смысл?» пожал плечами убийца одержимых В бою нет правил, а я и не начинал действовать серьёзно, ведь поле ещё быстрее. Её ты уже не отобьёшь голой рукой и не поймаешь. Всё так плохо? мрачно спросил я. Ты гораздо быстрее любого человека, но для инкарнатора это посредственный уровень. Несмотря на то, что ты заклинатель, помнишь и меня. Он разложил на строй их и даже не вспотел. Если бы не ведьма Эния и кошмарную схватку возле куба вспоминать совсем не тянуло, хотя с тех пор прошло меньше двух недель. Ворон, к сожалению, был абсолютно прав. Без удара Тире и Монн в решающий момент, пожертвовавшей собой, логичным завершением боя стала бы наша смерть. Другое дело, что удача здесь ни при чём. Зло склонно пожирать само себя, и Эния закономерно поплатился за свою жестокость и самоуверенность. Мой же урок заключался в том, Что не стоит подобному ему всецело полагаться на силу а энергии. Необходимо разнообразить развитие тела так, чтобы носитель в любой ситуации имел максимальный боевой потенциал. Эний. Не ты ли говорил, что всегда найдётся кто-то лучше и сильнее тебя? Нет, не я, усмехнулся Воран. Я долгое время был тем самым лучшим. Мысль интересная, конечно, однако она не повод не стараться стать сильнее. Согласен. Поэтому я здесь и спрашиваю у тебя совета. Ворон на мгновение задумался. Нельзя одновременно идти по нескольким тропам, сказал он. Как заклинатель, ты не сможешь развить тело выше нулевой эволюции. Остаётся использовать геномы, чтобы закрыть бреши и подтянуть слабые места. Но в конце концов, всё упирается в количество ДНК-слотов. И опять же, при создании эффективного фенотипа «Учитывается каждая имплантация. Геномы должны хорошо комбинироваться, поддерживать друг друга и усиливать твои сильнейшие стороны. А если разбрасываться ими, никогда не достигнешь вершины мастерства». Он был совершенно прав. Возможности любого инка зависят от количества геномов. Но подарок, сделанный до ад, выводил меня из-под этого ограничения. И только недавно я по-настоящему понял, о чём так восторженно говорила Мико. Двойной ДНК ряд на уровне третьей эволюции давал мне 36 ДНК ячеек, из которых сейчас занято было только 12. Это вдвое больше, чем у обычного инкорнатора, и по сути позволяет мне формировать универсальный, многофункциональный фенотип почти без оглядки на количество слотов. Уникальная цепочка ДНК огромное преимущество, учитывая то, что число геномов у инкорнаторов ограничивалось сопротивлением организма к химеризации. Можно было предположить, что сделка Прометея с Даат позволила моему предшественнику не только усилить источник, но и имплантировать аномальное количество геномодов, главное оставаться человеком. Недаром он предупреждал об этом в первую очередь. Подобный вопрос рано или поздно встаёт перед любым инком, поэтому сначала ответь сам. Сколько генных модификаций ты готов потратить для того, чтобы закрыть слабости своего носителя? продолжил Ворон. «Я буду честен с тобой», — после небольшой паузы ответил я. «У меня меньше ограничений. Не бесконечное количество слотов, конечно, но должно хватить». К моему удивлению, Ворон спокойно кивнул. «Я так и думал», — сказал он. «Почему?» «Когда мы впервые встретились и дрались в башне...» «Я попробовал твою кровь», — он мрачно усмехнулся. «Тогда у меня имелась гематофагия». то ам жесле определяющие чужие геномоды. У тебя было неестественное для низкой эволюции количество геномов. Тогда я не придал значения, потом сопоставил факты и понял. Как ты этого добился? Не я, а Прометей, коротко произнёс я. Не знаю как, но это связано с Дат, ворон присвистнул. Убийца одержимый хорошо контролировал эмоции, но и изумление скрыть не удалось. Даже так Казалон. С кем из них, с Софией или с старым червяком из Разлома? Я медленно кивнул, когда Ворон произнёс последние слова. Тогда многое становится понятно, задумчиво проговорил Ворон. А истории с Багром разломом начинает нехорошо попахивать. О чём это ты? Ты, прометая в прошлом, очень хотел уничтожить эту Азону и самого червя. Личный приказ. Синяя тревога. Было несколько попыток, начиная от диверсионных рейдов и заканчивая ударами абсолютов и тотальной зачисткой с применением тяжёлой техники. Одна из самых неудачных кампаний первого легиона. Эх, хорошо её помню. Был там. И чем всё кончилось? Полным дерьмом. Уничтожить червя не удалось. Вообще никак. Наши действия спровоцировали целую серию мощных прорывов. Начались дичайшие азурические штормы, выплески дикой азор меняющей реальность. Бури перемен их по-разному называют. Выдохи дат, например. В общем, там мы понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить. Прометей приказал больше не приближаться к Багровому разлому и охранять его границы, уничтожая лишь то, что выходит из глубины азоны. Однако лучше бы мы не трогали червя. Выдохи стали постоянными. Каждые шторм увеличивал границу азоны. Она начала разрастаться как опухоль, а те, кто отправлялся внутрь, не возвращались. Разлом растёт уже добрую сотню лет, и сейчас, наверное, достиг чудовищных размеров. Очень интересная история, сказал я, сделав себе отметку тщательно прошерстить архив. Выходит, настойчивая просьба Прометея уничтожить Дад имела под собой веские основания и кровавое прошлое. Однажды мой предшественник уже попытался это сделать, и ему не удалось. Но он не оставил эту мысль и даже создал для меня отдельную директиву. «Из звёздный выстрел». Для Прометея уничтожение Даат было невероятно важным делом. Я чувствовал, что здесь скрывается какая-то нехорошая тайна. Однако сначала вопросы насущные, не терпящие отлагательств. «Оставим Даат. Что насчёт геномов для меня?» Реакцию больше развивать не имеет смысла. Тебе нужен пассивный геном на усиление кожного покрова, такой, чтобы кожу не пробило даже пуля в упор. Если отбросить всякие модификации на естественную броню, учтем чешую и некротические штучки, то для заклинателя выбор не так уж велик. Конечно, твари растут, постоянно появляются новые геномы, но в общем, либо морфические десмосомы, либо алмазные эпителий. Ещё есть реактивная адаптация. Она круче всего, но это универсальный и крайне редкий геномод, который падает с альфа-тварей золотого ранга. Долго искать и должно повести. В архиве Стеллары есть информация, из каких существ падают такие. Посмотрю. Это всё? Нет, конечно. Ещё обязательно нужен геномод на физическое развитие, мышечную силу. Это попроще. Есть много вариантов. А также неплохо было бы обзавестись драконьим сердцем или его аналогом. Ещё пригодится железа ехидный или энтокринная регуляция для контроля гормонов. Ну и потоковая биологическая регенерация, естественно. Чем сильнее, тем лучше. А эти не просто, но эти модификации могут спасти жизнь, если кончится азур, или опять придётся драться под альполем. Равным прокачанному воину ты не станешь, но сможешь удивить противника. живучесть и непредсказуемость. Когда я был чемпионом, больше всего трепали нервы инки с универсальными фенотипами. Конечно, это работает только один раз, пока тебя не раскусили. Но ты ведь не на арену готовишься, верно?» «Верно», — сказал я. Мы вышли из полигона через транслокатор, оказавшись в большом прямоугольном зале, на незакрытом малом гладиатории Тимуса. Осколок чёрной луны, содержащий множество экстромерностей полигона, Теперь находился здесь, а не в недрах арсенала. Новым инкарнаторам требуются иные площадки для тренировки, чем трибутам Легиона. И лучше будет, если они будут обучаться в условиях, максимально приближённых к реальности. Ведь именно для этого Прометей когда-то создал полигон, и мы использовали его по прямому назначению. «Грей, не стоит пугать рекрутов. Ещё подумают, что я тут тынков на куски режу», сказал Ворон, критически взглянув на меня. Очиститель справа по коридору. После посещения полигона вид у меня был действительно не очень. Тренировочный костюм покрыт прорехами и кровавыми пятнами. Верхняя половина держится на честном слове, а статуси напоминали лишь выпуклые кольца десницы на правом предплечье. Наследника Прометея можно было принять за одного из безымянных инков-новичков, новодневших Тимус. Пока вибрация очистителя снимала с тела грязь, пыль и кровь, Я рассматривал собственные отражения. Анимификация брала своё. Внешность Свена Грейхельма из клана Фенрира менялась. Из отполированного металла стены спокойно и прямо смотрел крупный атлетичный мужчина. Жёсткие светлые волосы уроженца Арктиды потемнели, завиваясь непокорными полукольцами. Между бровей пролегли две вертикальные морщинки. А само лицо как будто приобрело более резкие очертания. Даже в светло-серых глазах появилась явная прозелень. Этому человеку уже нельзя было дать девятнадцать зим. Он казался гораздо старше. Ко мне возвращается внешность Прометея. Я не знал, как в конечном счёте буду выглядеть, как отразиться на носителе код сотен душ, поглощённых моим предшественником на чёрной луне. Хотя Прометей был основным контейнером нового Сферот, а Рахна считала, что слепки остальных инков должны внести свою долю изменений. И анимификация не станет точной копией легендарного Гранд-Легата, хотя сохранит его основные черты. Как оно будет на самом деле, могло показать только время. Я был первым инкарнатором, который испытывал это на себе. Я переоделся в офицерский комбинезон, а на нашивке блеснула легатская звезда. Количество наград, полученных от системы Стеллара за выполненные директивы, позволило мне перешагнуть ступеньку Гранд-Трибуна. и взять звание младшего легата. Три синие звезды стоили того, но главной наградой, конечно, оставалась уникальная красная звезда, единогласно отданная мне инками города за ликвидацию оранжевой тревоги и спасение самой системы Стеллары. Все остальные награды вполне реально получить за сотню лет, но красные выдаются только за закрытие красных и оранжевых тревог, которые за всю зафиксированную архивом историю объявлялись меньше 10 раз. и это награда первой ступенька к прежнему статусу званию грант легата. Я поднялся на узкую смотровую галерею, опоясывающую двухэтажное корпуса Тимуса. Подошёл к ворону, облокотился на перила рядом. Отсюда открывался прекрасный вид на площадку у обрыва, где занимались новые рекруты, на мерцающие шпили небоскрёбов города и разрушения масштаба которых не мог скрыть даже полупрозрачный купол защитного поля. от ныне непроницаемым колпаком накрывший учебное заведение. Там велось активное строительство. Брешив в стенах окружало целые паутина лесов и транспортных механизмов, беспрестанно поднимающих грузы. Ещё более интенсивная работа велась в районных фабрик. Пригодились как многочисленные городские омеги, рекрутированные легионом, так и руки пленных шифов из числа святых и одержимых. Разбор завалов Восстановление дорог, зданий, монорельсов и всего, что растоптала война. Хотя работа кипела день и ночь, я лучше других знал, что всё это потребует годы и годы. Вернуть пробитым стенам прежний вид не получится, а уничтоженную огненным кольцом остаётся только полностью снести. Тем не менее, мы обязаны были сделать всё возможное для восстановления инфраструктуры и обороноспособности города. Как они, спросил я, Видя, что Ворон внимательно следит за фигурками, занимающимися на плаце под руководством Кअनिбала и Паука, старый центурион, выживший в самом пекле битвы у Титана, настоял на том, чтобы вернуться к прежним обязанностям, и он был единственным инком, вошедшим в состав инструкторов новой академии. С первого взгляда они ничем не отличаются от обычных нулёвок, неопределённо пожал плечами Ворон. Я уж и забыл, когда видел столько инков-новичков. Мальчишки и девчонки. На что у них внутри? Я всё хотел спросить, Грей. Конечно, второй шанс, всё такое. Ты вытащил из дерьма меня, а я виссона. Но тут другое дело. Ты уверен, что поступаешь с ними верно? Уверен. Другого шанса не будет ни у них, ни у нас. Сколько ни промывай мозги, они всё равно узнают правду. На что ты рассчитываешь? Они вернутся к старому? Мы это уже проходили. Нельзя перековать гнилой материал. В перспективе, да, вернуться, но на этот раз у них не будет времени, если мы всё сделаем правильно. Я поднял руку, указывая на краешек диска Чёрной Луны, поднявшегося над горизонтом. Через год первый легион должен быть там. Значит, мы готовим смертников, усмехнулся Ворон. Все эти смертники. Ты забыл, для чего мы созданы? Они искупят причинённое зло и исполнят своё предназначение. И мы тоже. «Почему Прометей не сделал этого раньше?» — спросил убийца одержимых. «Зачем он бросал их в куб, а не пытался перековать неисправимых?» «Тогда расклад был совсем иным», — ответил я. «Сколько инков было в Первом Легионе?» «Много», — произнёс Ворон. «В лучшие времена около... десяти тысяч. Когда отправлялись на Луну, оставалось чуть меньше семи. «Вот и ответ на твой вопрос. При таком количестве лояльных инкарнаторов зачем использовать ненадёжных? Для выполнения поставленных задач у Прометея было достаточно бойцов. Я скажу тебе больше. Он предвидел ситуацию, когда нас останется мало. И куб — это стратегический резерв Первого Легиона. Сейчас пришло время его использовать. Выбора у нас просто нет». «Я понял», — произнёс убийца одержимых. «Ай вы!» Я натаскаю их настолько, насколько это возможно за такой срок. Я сказал Ворону лишь часть правды. Прометей в первую очередь хранил в кубе не души, а собственный резерв онтоприонов, независищий от гранд-координатора, контролирующего Стеллар. И даже если души падших инков необратимо изменены, то онтоприоны можно вернуть в ядро, чтобы в дальнейшем использовать повторно. Технология инкарнации была утеряна сразу после импакта. Но если Лефша восстановил котёл и утверждал, что нужен лишь доступ к ядру, то это в принципе возможно. Рахнавела лекцию в большой аудитории. И когда бы не подумал, что одержимая способна на такое. Но сейчас, окружённая доброй сотней слушателей, она уверенно и чётко давала информацию, сопровождая урок огромными трёхмерными проекциями. Чёрная луна и её экстрамерности Изменённое чудовище в разрезе и их внутреннее устройство, графики и ДНК-цепочки с яркими иконками полезных или наоборот, смертельно опасных геномов. Она была техномантом, учёным, биологом и ксеногенетиком. Единственная из всех уцелевших одержимых сохранила и структурировала ценнейшие данные по Чёрной Луне, накопленные во время операции Первого легиона. Мы и долго решали, стоит ли давать уникальную информацию рекрутам К многим инкистиллара были против, но я считал, что теоретическая подготовка не менее важна, чем практическая. Новые солдаты должны знать, что их ждёт и как с этим бороться. Виртуальная Арахна казалась состоящей из плоти и крови, ничем не отличаясь от прежней. Сенсоры звезды, подключённые к транслятору Тимуса, сотворили настоящее чудо автономную голограмму, обладающую некоторыми физическими свойствами. вроде той, что пользовался Орфей, или грант-координатор, когда посещала осколок с ядром Стеллары. Почувствовав моё пси-прикосновение, она на секунду прервалась, а затем, обворожительно улыбнувшись, обратилась к аудитории. На сегодня занятие закончено. Завтра в это же время жду всех здесь. Рекруты поднимались с мест и негромко переговариваясь, шли к дверям сплошным потоком, огибая меня. Их когиторы работали. И новорождённые инки вскидывали руку в легионном салюте, проходя мимо. За небольшой срок новичкам успели привить зачатки военной дисциплины. Я осмотрел на их лица, мужские и женские, молодые и не очень, разного цвета кожи и расовой принадлежности, на одинаковые чёрные комбинезоны со звездой Стеллара на правом плече. Я думал, что бывших заключённых Куба невозможно отличить от обычных трибутов Тимуса, не зная, кем они являлись в прошлом. Внутри каждого тлел источник, но пока их всех держали на голодном пайке, не давая азур для развития. Время для этого ещё не пришло. Проверка ещё не была закончена. «Привет, Грей», — произнесла Арахна своим напевным голосом, когда я подошёл совсем близко. «Рада тебя видеть. Ты хорошо выглядишь, и легатские звёзды тебе очень к лицу». «Здравствуй, Арахна. Ты тоже прекрасна, как всегда. Ты меня звала?» «Да, хотела поболтать с глазу на глаз». Невинно улыбнулась одержимая. Знаешь, как в старые добрые. Секунду. Я с помощью психокинеза заблокировал автодвери уже совершенно пустой аудитории и псиполем проверил ближайшие несколько сотен ярдов. Никого. Только удаляющиеся по коридорам сигналы сознания рекрутов. Чисто. Я заметила, что их становится всё меньше, проронила Арахна, как будто не взначай. Сколько отбраковали сегодня? Троих. не стал скрывать я. «А всего?» Я внимательно посмотрел на одержимую, прикидывая, стоит ли говорить ей, что 29 инков отсеяли сразу. Обнуление просто не подействовало. У них неизвестным образом был удалён кагитор. Ещё у 68 оказалась необратимо изменена азурическая структура. 37 не прошли первичное когнитивное тестирование. Полностью разрушенное сознание — Совершеннейшие безумцы, без надежды на выздоровление. Из тех, что успешно преодолели проверку, у шестнадцати обнаружилась деструктивная анимификация. И подобные проблемы всплывали каждый день, уменьшая и уменьшая количество обучающихся в Новой Академии. «Всего сейчас в Тимусе! 825 слушателей!» — отчеканил я. «А с остальными? Что?» Я молча постучал пальцем по деснице. «Всего сейчас в Тимусе!» Значит, их антопреоны целы, сладко пропела моя собеседница. Арахна, ты знаешь, что я очень ценю тебя и твою помощь, произнёс я. Но сейчас ты лезешь туда, куда не следует. Прекрасно, прекрасно, Арахна усмехнулась, скривила красивые губы и внезапно заговорила жёстко. В её голосе появились стальные нотки. "Озная Прометея. Грей, как раз по этому поводу нам нужно поговорить". Лучше, если ты увидишь всё собственными глазами. В общем, с нетерпением жду тебя на звезде. На звезде? Честно говоря, не самое лучшее время. Почему не поговорить здесь? Голограмма одержимо раздражала, когда она снова соблазнительно улыбнулась и томно повела плечами. Во-первых, я соскучилась и приготовила небольшой сюрприз. Во-вторых, обнаружилось отче неинтересное наследство нашего гранд-координатора. А в-третьих, Мы наконец-то сумели вскрыть криптор кота. И тебе лучше немедленно прибыть сюда.